Внутренний взрослый. Внутренний взрослый ⁇ это наш когнитивный мозг, а именно его лобные доли. Это самая значимая часть тонкого и сложно организованного слоя мозга. Когнитивный мозг в своей структуре не имеет фабрик по выработке гормонов, поэтому внутренний взрослый практически неэмоционален. Внутренний взрослый ⁇ это то, что называется холодным разумом. Он спокоен, логичен, рассудителен, анализирует, рассчитывает и планирует. Опознать внутреннего взрослого можно по словам ⁇ думаю ⁇ Решаю, разберусь, разложу по полочкам. Когнитивный мозг начинает формироваться с полутора лет и созревает к семи годам. К этому моменту все нейронные магистрали в эмоциональном мозге уже построены и многие покрыты миелиновыми оболочками. Миелиновая оболочка дает особую прочность магистралям и защищает их от повреждения, разрыва, потери информации, а также значительно повышает скорость передачи энергии. Только после 7 лет, ближе к подростковому возрасту, происходит окончательное формирование когнитивного мозга и включается осознание себя, своего поведения, реакций, окружения. Теперь ребенок может сопоставить свою семью и семью друзей, и результат может его шокировать, особенно если его семья не очень благополучная. Пример первый. Ира приходит в гости к Алёне. Мама Алена встречает девочек с улыбкой. Обнимает дочь и приглашает всех на кухню пить чай с пирожками. Она интересуется, как дела в школе, расспрашивает Иру об ее увлечениях, внимательно слушает ее рассказ. Потом уходит, закрывая за собой дверь, чтобы подруги могли пообщаться и посекретничать друг с другом. У Иры дома все не так. Мама с утра до вечера на работе. Вечером прибегает и сразу проверяет, как Ира убрала квартиру, чтобы нигде не было ни пылинки. Но что-то всегда сделано не так. То вещи разложены не идеально, то пол плохо помыла, то овощи купила вялые. Потом мама бежит на кухню готовить ужин, чтобы к приходу отца была готова свежая еда. С его возвращением все домашние должны себя вести тихо. Любое неловкое движение или непродуманное слово может вызвать его раздражение и крик. В доме царит атмосфера напряжения и тотального контроля. Пример второй. Весна птички поют. Учительница опаздывает полкласса, убегают с урока во двор школы. Подруги качаются на качелях, Саша уговаривает Марину прогулять урок. Приятный ветерок обдувает лицо. Сашу переполняет радость. Скоро лето, она будет гулять, играть, поедет на море. И вдруг девочка замечает, что у подруги на глазах слезы «Меня убьют», — объясняет Марина, еле сдерживая схлипывание. Учительница поставит двойку или прогул, и отец меня убьёт. Марина не видит смеющихся одноклассников играющих в догонялки в школьном дворе, не слышит пения птиц и не ощущает свежести ветерка. Она уже представляет орущего отца, напряженную спину матери, отвернувшейся к плите, на которой что-то кипит. Марину накажут ремнем, И с началом каникул не отвезут бабушки в деревню. Оставят дома на весь июнь повторять учебник ненавистной математики. Все, что происходит с ребенком в семье до семи лет, он считает нормой, даже если это крики, обзывательства, физическое наказание, моральное издевательство. Однако с началом школьного возраста, вступая в широкое социальное взаимодействие с одноклассниками, с приятелями по двору, он может узнать, что это не норма. Что, оказывается, так происходит не у всех. И даже больше бывает абсолютно наоборот. Вместо крика — похвала, вместо тычков и затрещин — объятия, вместо наказания — диалог. Но даже понимание этого не может изменить уже сложившийся сценарий, прописанный в самых глубинах бессознательного. Внутренний взрослый — важная часть личности, отвечающая за волю, принятие решений и действия по реализации желаемого. Функции внутреннего взрослого. Первое. Прокачивать осознанность. Жизнь здесь и сейчас. Что позволяет своевременно реагировать на изменения своего состояния, отношений, целей. Оценивать эти изменения по критериям это мешает планам, это помогает. Второе воля, способность и навык делать выбор. Оценивать, анализировать, выбирать варианты, иметь план А, Б, В и так далее. Совершать действия, контролировать реализацию, корректировать план, чтобы держать реализацию цели под контролем. Внутренний взрослый неспособность данная с рождения это навык который формируется с детства под влиянием осознанного воспитания родителей, в частности, передачи посильной ответственности за ребенка ему самому. Третье. Нести ответственность. Отвечать за результат. Хорошо, если он получен в желаемом виде, а если нет, можно оценить, проанализировать, что было упущено, что исправить в следующий раз. Отвечать за процесс достижения результата. Анализировать ситуацию в рэперных точках. Сыряться с планом, искать варианты, если нужна корректировка, принимать неудачи и снова возвращаться в игру, ставить цели, оценивать результат. Важность внутреннего взрослого заключается и в том, что он является важным участником взаимодействия между внутренним родителем и внутренним ребенком. Внутренний взрослый реализует желания внутреннего ребенка и контролирует предъявляемые внутренней матерью требования. При этом на внутреннего взрослого возложена важная функция регулировщика буфера, который защищает внутреннего ребенка, дает ему опору, не позволяет игнорировать желание, самость, потенциал человека. Но бывает и так, что внутренний взрослый действует сам по себе, а не в связке с внутренним ребенком. Таких людей называют дигиталами. У них острый ум, они живут разумом, рациональностью логичны и безэмоциональны. Люди дигитала заточены на работу на достижение целей, которые ставят себе сами. Им чувство, не чувства, неположительные, радость, спонтанность творчества, не негативные. Проблема дигиталов — внутренняя пустота, отсутствие спонтанности творчества. Они не умеют жить с большой буквой и наслаждаться жизнью, лишь преодолевать препятствия и решать задачи. Причиной такого развития личности является боль. Боль как следствие психологической детской травмы, которая была настолько непереносимой, что для выживания необходимо было отказаться от чувств и стать биороботом, который функционирует в предлагаемых жизнью обстоятельствах. Человек-дигитал, дигитальный психотип, живет логикой, у него рациональность преобладает над чувствами. Логика над желаниями, его жизнь подчинена четким правилам, стратегия его существования выстраивается в соответствии с фактами и аргументами, а не обусловлена собственными желаниями и стремлениями. Подведем итог. В этой главе мы познакомились с субличностями. Внутренний ребенок, внутренняя мать, внутренний взрослый. Далее мы расскажем о вариантах дисгармоничного взаимодействия субличностей, о том, к какой жизни и последствиям это приводит, Разберёмся, почему у человека не получается жить в радости, реализовывать свои желания, достигать целей, выстраивать гармоничное взаимодействие с окружающим миром. А также поговорим о том, как формируется здоровая и устойчивая психика и что необходимо для того, чтобы субличности были в согласии и действовали во благо человека.